размножается кузулисы в мае-июне. В сентябре единственный, как правило, детеныш уже покидает мамину сумку. В октябре-декабре живет один, а в январе окраской и телосложением он вполне взрослый. Рассказ о посумах закончим знакомством с кускусом. Кускусов — Семь-восемь видов. Родина их, по-видимому, Новая Гвинея с ближайшими к ней островами. Отсюда они переселились в Австралию. Но лишь на крайний ее север, в тропические леса полуострова Кейп-Йорк. Зверьки довольно крупные, с большую кошку. Ушки у них маленькие, едва заметны в гуще меха. У самцов наиболее обычного вида светлые пятна, неопределенным мраморным рисунком, разбросанные по спине, но хвост наполовину, ближайшую к концу, голый, бесшерстный и порос жесткими чешуями. Кускусы — первые из древесных сумчатых, которые попали в руки зоологов в 1780 году, и потому все семейство поссумов обозначают их родовым именем Фалангериды. Часто фалангеридами, родовое научное имя кускусов, называют всех посумов вообще. Но лучше, говорит Элис Трофтон, сохранить за ними старое название посумов. Кускусы днем спят, свернувшись в развилке ветвей. Ночью медленно, тихо, на манер американских ленивцев или азиатских толстых лори, переползают с ветки на ветку, страхуя свои неторопливые передвижения, цепко хватающимся за сучья хвостом. Едят листья, и довольно много, но если поймают сонную ящерицу или найдут гнездо с птенцами, без смущения отправят их в свой всеядный желудок. Из всех посумов Кускусы наиболее плотоядные. Беременность у кускусов всего каких-то 13 дней. Лишь у малой сумчатой куницы на два дня меньше, у всех других больше. Спешащие разрешиться от времени кускусихи рождают двух, реже четырех крошечных недоносков. Еще три вида посумов населяют леса Австралии. и шесть видов новой гвинеи. Но они мало изучены и ничем, насколько известно, не замечательные. Поэтому беды большой не будет, если знакомство наше с ними не состоится. Несколько десятков тысяч лет назад климат Австралии был более влажным. На месте каменистых пустынь, занимающих теперь большую часть ее территории, росли роскошные рощи, перелески и сочные травы в бескрайних степях. Тогда в Австралии еще не было людей, но по ее изумрудным лугам бродили бесчисленные стада гигантских вамбатов, дипротодонтов. Дипротодонты – Сумчатые растительноядные животные величиной с носорога внешне несколько напоминали бегемотов, но спереди, на их морде, выступая из-за рассеченной, как у кролика, губы, торчали два огромных заячьих резца. Отсюда и название животного — дипротодонт, тот, у которого впереди два зуба. Золотоискатели, осмелившиеся проникнуть в бесплодные земли австралийского запада, возвращались оттуда совершенно расстроенным воображением. Они рассказывали бредовые истории о кроликах ростом с носорога. Слухи об этих фантастических существах, обитающих якобы в каменистых пустынях Центральной и Западной Австралии, очень упорные. Некоторые ученые, чтобы как-то объяснить их, предлагают следующее. Возможно, говорят они, что в почти неисследованных зарослях колючих кустарников Центральной Австралии еще живут вымершие всюду сумчатые грузуны, гиганты-депротодонты. Только они могли послужить основанием для сказок о кроликах ростом с носорога, потому что действительно были таких размеров, а строением зубов и губ напоминали кроликов. История поисков депротодонтов связана с именем немецкого исследователя и натуралиста Людвига Лейхгарда. В 1846 году он решил пройти материк с востока на запад, но из-за недостатка съестных припасов экспедиция с полпути вернулась обратно. Во время путешествия по населенным землям Австралии лихгард сделал наблюдение, которые убедили его, что еще не все депротодонты вымерли. В декабре 1847 года лихгард повторил попытку пересечь австралийский материк с востока на запад с тайной надеждой обнаружить в пустынных равнинах запада этих необычных животных он рассчитывал что его смелое предприятие займет три года экспедиция прошла через долину дарлинга до реки барку откуда лейхгард послал последние известия получено 3 апреля 1848 года, по сведениям Магедовича, затем вся экспедиция пропала без вести. Бандикуты, которые не бандикуты. Впереди в кустах что-то еле слышно шуршало. Боб стоял неподвижно, только светил во все стороны, точно маяк.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 Он еще несколько секунд посидел, как бы в забытье, вдруг сильно чихнул и, продолжая вспахивать листья, скрылся в кустах. Джеральд Даррелл Несуразное название астроносого зверька, которое смутило жену Даррелла, не только странно звучит, оно еще не и двусмысленно. Бандикут, строго говоря, совсем не бандикут. Называют его, правда, еще язвицей и сумчатой землеройкой за некоторое сходство во внешности и повадках с этим обычным у нас зверьком. Но если это землеройка, то очень большая. С крупную крысу, даже с кролика. Конечно, полного и истинного соответствия тут нет, даже если, приложив слово «сумчатое», внесем некоторую поправку. Бандикут тоже нехорошо, потому что имя это уже, как говорят зоологи, «преоккупировано», то есть занято другим животным. Так называют больших свиных крыс Южной Индии и Шри-Ланки. Итак, русская язвица, пожалуй, нам лучше всего подойдет. Язвиц или бандикутов, как вам будет угодно, 20 видов. Днем спят они в гуще трав и кустов, в гнездах, сложенных из обрывков стеблей листьев, иногда вперемешку с землей. Нор для жилья не роют. Таковы нравы коротконосых и длинноносых бандикутов. Длинноухие язвицы или билби, из Центральной Австралии и некоторых западных, юго-восточных и южных районов, напротив роют норы, и довольно глубокие и сложные, глубиной метра полтора и больше, без запасного выхода. Ход норы, уходя в глубину, постоянно изгибается спирально или под крутыми углами. В норах спят днём. некоторые у входа в нору, в полуметре от него, и тогда нередко затыкают вход землей или песком. Чтобы шум не будил, засыпая,